Мы не согласны приписывать обычаи человеческих жертв у славян чуждому влиянию, ибо думаем, что этот обычай общ всем языческим народам при известных обстоятельствах. Разумеется, человеческие жертвы должны быть в большем употреблении у народов воинственных, чем у мирных, потому что, как уже сказано, в жертву приносились взятые в плен неприятели. Так мы видим человеческие жертвы у воинственных северо-западных племен славянских, особенно когда разгорелась религиозная борьба с христианами. Так и в Киеве мы видим человеческую жертву при Владимире во время борьбы двух религий. Видят также указания на человеческие жертвы в следующих словах летописца. «При вожаху сыны своя и чери...» «И жряху бесам, оскверняху землю теребами своими, и осквернися кровьми земля русская и холм от». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 34. Но здесь летописец повторил те же слова, которые вложил в уста философу, пришедшему для обращения Владимира. Посем же дьявол в большее прельщение вверже человеки, иначе шакумиры творите ове деревянные, ове медяны, а друзьи мраморяны, а иные златые и сребряны, клянухуся и привожаху сны своя и чери, и заклаху пред ними, и бе вся земля осквернена. Если у восточных славян не было жреческого класса, зато были волхвы, гадатели, кудесники, ведуны, ведьмы. А словопроизводстве «волхв» и «жрец» смотрите у Буслаева. А влияние христианства на славянский язык, страница 22-23. О волхвах славянских мы знаем очень мало но нет сомнения, что они имеют тесную связь с волхвами финскими по близкому соседству и союзничеству этих двух народов. Тем более, что после, по принятии христианства, волхвы преимущественно являются на финском севере и оттуда мутят славянское народонаселение. Финское племя из искони отличалось наклонностью к волшебству, искони славилось им. У финнов преимущественно было развито учение о злых божествах, о злых духах и о сообщении с ними. Финны знают две магии — белую и черную. Черное — адское искусство, отклоняющее людей от света солнечного, враждебные байки богини солнца. Этим объясняется следующее место летописи. «Приключися некоему Новгородцу, прийти в чуть» и придя к кудеснику, хотя волхование от него. Он же по обычаю своему нача призывать и бесы в храмину свою. Но городцу же, сидящую на порозе той же храмины, кудесник же лежащий, оцепев и шибе им бес, кудесник же, встав в новгородцу, бозии не смеют прийти, нечто и Маше на собе его же боятся». Он же, поминув на себе крест, и отшет постави, кроме храмины тоя, он же начат опять призывать и бесы. Беси же, метавши им, поведыша, что ради пришел есть. Посем же поча прошати его, что ради боятся его, его же все носим на собе креста. Он же рече, то есть. Знаменья небесного Бога, Его же наши бози боятся. Он же рече, то кацы судьбози ваши, где живут, Он же рече в безднах. Суть же образом черный, крылатый, хвосты и муще, всходит же и под небо, слушающий ваших богов. Ваши бо ангели на небеси суть, аще кто умрет из ваших людей, то взносим суть на небо, аще ли от наших умирает, то носим к нашим богам в бездну. Полное собрание русских летписей, том 1, страница 77, смотрите также полное собрание русских летписей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбец 179. На это же финское верование указывает другое известие летописца о волхвах, явившихся в Ростовской области. Они говорили, что человек создан следующим образом. Бог... «Мывся в мовнице и вспутився, отерся ветхом, и верже с небесе на землю, и распреся сатана с Богом, кому в нем сотворите человека? И сотворит дьявол человека, а Бог душу вне вложи. Тем же аще умрет человек, в землю идет тело, а душа к Богу». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 76 Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбцы 176-177. Доброе или белое волшебство проистекает из существа женщины, тогда как чернокнижие по своему характеру есть мужское. История застает финское племя на крайнем севере. Очень вероятно, что геродотовые Андрофаги, Меланхлены и Фиссагеты принадлежали к этому племени. Шафаревич, Славянской древности, том первый, книга вторая, страница 45 и следующие. Немецкое название Чудского племени Финны впервые встречаем у Тацита. Птолемей упоминает также о финнах. У Йорнанда, в искаженных именах народов, покоренных готским королем Германарихом, можно узнать чуть, весь, мерю, мордву, черемису и, быть может, даже пермь. Начальный летописец русский знает следующие финские народы, жившие в его время в полуночных странах и платившие дань Руси. Чуть, Меря, Весь, Мурома, Черемись, Мордва, Пермь, Печора, Ямь. Общеплеменное название финны есть название немецкое, Чуть — славянское, Сумалайн — своенародное. Фин на немецком языке означает жителя болотной влажной низменности. Тоже означают и финские названия разных племен, например, ⁇ ем ⁇ или ⁇ ям ⁇ значит ⁇ мокрый водяной ⁇ Весь объясняется из финского ⁇ вода ⁇ И теперь финские имена местности встречаются преимущественно на болотистых пространствах.